Глава тридцать девятая. Прощание с семьёй Тенсона вышло очень тёплым, хоть и немного скомканным из-за спешки. он обещал привлечь своих приятелей и разгильдяев к общественно полезным работам. А мне всё не давали покоя изделия Тенсона. Игрушки и деревянные детали получались ровными, с прекрасной шлифовкой и полировкой. И я предложила продавать их, а вдобавок попробовать делать грызунки для малышей и крупные бусы для мам. Всем известно, как дети любят теребить детали одежды, волосы, украшения. А дерево — экологически чистые материалы и не надо бояться, что ребёнок подавится. Я бы с радостью взяла у него что-нибудь в своей моросе. тэнсон сомневался, что покупатели найдутся, но обещал попробовать. Всё равно мы с Нейтем Энкелем пока запретили ему тяжёлый физический труд, а занимать себя чем-то надо. Чем ближе я подходила к дому, тем сильнее становилась тревога. Мне уже мерещилось, что служба благой Марсеи пожаловала снова и забрала Марусю. Что на Иере мирились стало плохо. Да что только я себе не надумала. Во входную дверь уже буквально влетела и нос к носу столкнулась с хозяйкой. Старушка в такое время уже переодевалась в ночное платье, но сейчас красовалась в нарядной одежде и не выглядела ни взволнованной и расстроенной Что, ложная тревога? «Тш, Маруся уже спит», — сообщила Нейра с улыбкой. «Там к тебе гости». «Гости?» «Наверное, это Истон решил навестить». Признаться, я успела по нему соскучиться. «Точнее, гостья ждёт тебя наверху в кабинете». Уже все эклеры съела, а я боялась, что ты снова осталась ночевать в лечебнице. Сердце застучало как бешеное. Кажется, я догадываюсь, кто это. Бегом поднялась по лестнице и, вдохнув поглубже, распахнула дверь кабинета. Следом чёрной тенью скользнул любопытный уголёк. В кресле, положив на колени книгу, сидела Нейра Эйлен. Увидев меня, женщина изменилась в лице, приблизилась торопливо и произнесла с загадочным выражением. «Ночь улица, фонарь, аптека». Что она хочет, продолжить фразу? Типа пароль отзыв? Я выпалила, почти не думая. Бессмысленный и тусклый свет. Нейра Блайн обняла меня, чуть не раздавив в объятиях. «Меня окутало тепло и то самое чувство, когда на далёкой земле встречаешь своего соотечественника или получаешь открытку с родины». «Поверить не могу. Я даже не думала, что встречу кого-то». Она выглянула за дверь, проверяя, не стоит ли в коридоре Лалли или Нейра Мирелис. А потом задвинула шпингалет. «Никто не знает». Я помотала головой. Мысли снова пошли кувырком. Я смотрела на неё и не верила глазам. А ведь мы могли и не узнать, что пришли сюда из одного мира. Вообще никогда не встретиться. Всё решил его величество случай. Её тоже переполняли эмоции, глаза блестели, она кусала губы в волнении. Как только я получила твоё письмо, бросила все дела и снова отправилась в столицу порталом. Я так разволновалась. Ведь не осталось никаких сомнений в том, кто ты такая. Не могла упустить шанса познакомиться с ещё одной попаданкой поближе. Как вы заподозрили что я такая же, как вы. Можешь называть меня на «ты». Нейра Эллен взяла меня за руки, и вместе мы сели на кушетку. Она говорила вполголоса словно боялась, что нас подслушают. Было бы странно, если бы не заподозрила. Ты разговаривала не так, как местные, и в речи проскакивали термины, которых в этом мире не знают. Она усмехнулась и покачала головой. «А ещё я узнала то рвение, с которым ты хотела улучшить медицину этого мира. Ты напомнила мне меня саму». Я улыбнулась в ответ и заправила волосы за ухо. «Тоже не могу поверить. Здесь история о попаданцах считают злыми сказками. Местные их боятся, поэтому я всеми силами стараюсь не выдать себя». «Ну, я-то тебя сразу раскусила». Она хитро сощурилась. «А вот ты думала долго». «Как ты сюда попала?» Я задала волнующий вопрос. Может, её случай что-то мне объяснит. Должен же быть какой-то секрет путешествия между мирами. Не бывает так, что хоп — и попала Не по велению левой пятки же. Эллен вздохнула и откинулась на спинку. Это долгая история, если ты готова слушать. И она рассказала о последних часах в нашем мире, о том, что в её машину угодила магическая молния. И она очутилась в теле практикантки, которая ехала в приграничный город на практику. И то же, шок, неверие, отрицание, а потом, когда потребовалась срочная помощь рожающей девушке, Лена взяла себя в руки. Она 20 лет отработала акушером-гинекологом и просто не могла пройти мимо. Слушая её быстрый, местами сумбурный рассказ, я не переставала удивляться. У нас были разные водные данные. Бывшая хозяйка её тела погибла при загадочных обстоятельствах, но была выпускницей Академии магии, родилась в знатной семье. Ах, да. Ещё её успели выдать замуж, но об этом Елена Эллен узнала уже после, совершенно случайно. Уголёк слушал внимательно, сидя у моих ног. Внезапно на подоконник приземлился синий пушистый Тиин. И глаза моего фамильяра выпучились, а тело превратилось в пружину. «Сидеть!» — крикнула я, чтобы избежать проблем, но Тиин, которого моя новая знакомая называла Пискуном, совершенно бесстрашно прыгнул коту на голову. Уголёк от такой наглости даже ошалел. «Ну что, до неё наконец дошло?» Спросил он у хозяйки, и Эллен кивнула. «Вот, познакомься. Анис, как тебя звали в прошлой жизни?» «Анна, и у меня, и у девушки, чьё место я заняла, даже имена схожи. Да уж, в вашем мире все какие-то странные». Тина глядела меня оценивающе, потом вылетел в окно. Уголёк, крадучись, приблизился к подоконнику, вспорхнул на него и исчез во мраке ночи. «Не волнуйся», — элен коснулась моей руки. «Пескун себя в обиду не даст. Если что, у него есть тайное оружие. Но лучше тебе его не видеть. Точнее, не нюхать». Я рассказала ей о том, как прошли мои первые дни в этом мире. К сожалению, я не получала никакой информации из снов, как элен И ничего не знала о настоящей Анис. «Но у тебя же есть ментальный дар», — заметила она. «Ты не можешь заглянуть в её память?» Я пока об этом не думала, даже не знала, что такое возможно. А если действительно попытаться? Есть теория, что душа может занять место другой родственной души. Тебе повезло начать жизнь заново. Я задумчиво разгладила юбку. По всему выходит, что я всё-таки умерла в своём мире. Я сейчас в такой ситуации. В общем, мою тайну хранить долго не получится. Хотя бы одному человеку я обязана признаться. Твой муж знает, что ты не из этого мира. Я долго собиралась ему признаться, но всё вышло не так, как я рассчитывала. Однако он принял меня такой, какая я есть. И мечтательно закатив глаза, Эллен принялась вещать о достоинствах своего мужа. Боевого мага со стихией огня. Казалось, она сильно влюблена, я даже не ожидала проявления столь нежных чувств от такой сильной женщины. У них уже был маленький сынишка, но на одном ребёнке супруги останавливаться не собирались. элен тоже любила детей, недаром ведь решила стать акушером-гинекологом. Если доверяешь человеку, то можешь открыть ему свою тайну. Заодно проверишь, как на самом деле он к тебе относится. Я и сама это понимала. К тому же Истин имеет право знать, кого собирается взять в жёны. И я искренне надеялась, что он поймёт меня. Я поделилась с элен своими переживаниями. Рассказала о Маруси и детях, которых собиралась исцелить. Она слушала внимательно, а потом сказала. «Ты делаешь хорошее дело, но мир не меняется быстро. Я четыре года работаю над этим, и всё новое принимают со скрипом. Мне удалось ввести новые акушерские и хирургические инструменты. Операции, основы гигиены почти повсеместно». Теперь у лекаря считается дурным тоном лезть к больному с грязными руками. Да и моему хорошему другу Сальвадору Эйли получилось доказать существование болезнетворных частиц. Так здесь называют бактерии. Это тот самый учёный, который изобрёл пенициллин? О, дорогая, этот гениальный человек постоянно придумывает что-то новое. А лекарство испытывает сначала на себе. Некоторые эксперименты чуть не свели его в могилу, но Сальвадор слишком упорен, чтобы останавливаться. Ему тоже пытались помешать. Смеялись над ним, лекарские гильдии долго игнорировали его открытие Потому что некоторым выгоднее годами лечить пациентов, чтобы они несли свои денежки, нежели подарить быстрое исцеление. Но разум и наука всегда держат верх. Она улыбнулась и подняла вверх указательный палец. «Кстати, скоро он приедет в столицу, чтобы выступить на конференции. Туда можно прийти всем желающим». Она назвала дату и место. я поняла, что это та же самая конференция, в которой будем участвовать мы с Наитом Энкелем. Не помешает завести дружбу с этим учёным и заманить его в свою команду. «Я тоже обязательно прибуду, чтобы поддержать тебя», — пообещала она. не захвачу своих знакомых, потому что по себе знаю, как тяжело, когда про тебя никто не слышал. И когда тебя ни во что не ставят взрослые опытные коллеги. Кстати, кто тут счастливчик, которому ты хочешь открыть свою тайну?» «Это мужчина, верно? Ты влюбилась?» «Ты его знаешь». Я чего то смутилась, кровь прилила к щекам. «Это Нейт Шерриан. Челюсть целительницы отвисла, и она поражённо выдохнула. «Офигеть! Красавчик Шерриан наконец-то надумал жениться. Повезло ему с тобой». «Мы знакомы не слишком близко, муж с ним общается чаще. Но я знаю, что Истон — хороший и честный человек». А ещё адекватный, что немаловажный для мужчины. Но даже если что-то пойдёт не так, дай мне знать. Я ему и муж сможем за тебя заступиться. Мы немного посплетничали, как и многим женщинам, нам было интересно обсудить мужчин. А потом перешли к моим задумкам. элен рисовала гораздо лучше меня, поэтому помогла разработать эскизы инструментов. Рассказала я и о желании выделить педиатрию как отдельную науку и о профилактике рахита и других детских болезней. И, конечно, о вышибойках, которыми заинтересовался Нейт Грейвс. Не нравился его подход. Даже будучи сильным целителем, он не полагался во всём на магию и не кичился своим положением. Признавал, что лекарская наука и магия должны идти рука об руку. К сожалению, здесь часто вспыхивают эпидемии. Над этим нам работать и работать. Если до лекарей и целителей ещё можно что-то донести, то простые необразованные жители не понимают. «Зачем мыть руки с мылом или прививаться от чёрной оспы, к примеру?» «Многие болезни, они объясняют карой богов, хоть ты тресни». Эллен вздохнула и развела руками. «Но я продолжаю делать свою работу и заниматься просвещением. И так хорошо, что у меня появилась соратница из родного мира». Мы разговаривали очень долго. Столько всего хотелось обсудить. Пришлось прерваться, потому что проснулась Маруся. Я напоила её и посадила на горшок. Девочка делала первые успехи в этом деликатном деле, несмотря на совсем малый возраст. А потом укачивала, прижимая к груди свой маленький подарок. элен с доброй улыбкой наблюдала за нами, потом спустилась на кухню и заварила чай. «Жаль, что нет ничего покрепче», — заключила с сожалением. «Ну да ладно, если вернусь пьяной домой под утро, у Норвина возникнут лишние вопросы. Так на чём мы остановились?» Мы обе были рады этой встрече и тому, что при помощи знаний и опыта будем дополнять друг друга. В чем-то лучше разбиралась Эйлен, в чем-то я. Мы решили, что нужно плотнее заняться вопросом назначения лекарств беременным женщинам и маленьким детям. А лучше поставить этот вопрос перед гильдиями. До сих пор многие не видели разницы между организмом взрослого человека и ребенка. Детям могли назначать совершенно неподходящие препараты и настойки, содержащие бог знает что. «Я слышала про Мильтону», — задумчиво произнесла целительница, когда я рассказала о чудо-каплях, которые могли привести к дефекту речи у моих подопечных. Правда, не застала самый бум её применения. Но я могу посоветоваться с нейтом Лейном. Он глава ливельской гильдии целителей. Надеюсь, он согласится посетить твоё выступление на конференции. Хотя магов, особенно женщин, он по-прежнему недолюбливает. Она усмехнулась. Но, надо признать, женить бы немного, скорректировал его скверный характер. Расстались мы только под утром. элен торопилась, поэтому отказалась от предложения отдохнуть в доме Нейры Мирилес хотя бы пару часов. Она заведовала госпиталем, и сегодня у неё было назначено несколько операций. Да и к семье хотелось, что уж говорить. Этой женщине удалось стать частью нового мира, влиться в него. И я по-хорошему ей завидовала. И надеялась, что мне удастся добиться не меньше, особенно с такой поддержкой. Я не помнила, как упала на кровати уснула. А через несколько часов меня разбудила Маруся. Малышке захотелось гулять. «Наверное, вы обсуждали с Нейрой Блайн очень важные вопросы», с понимающей улыбкой сказала Нейра Мирелис, «когда мы встретились за завтраком. Очень интересная женщина, надо сказать». «Ох, бабуля даже не представляла, насколько права». «Кстати, я рассказала, что ты можешь исцелять выгоревшие источники своим знакомым. Мой бывший поклонник служил боевым магом на границе, где вымотал свой резерв и здоровье. К целителям он относится скептически, но ты его заинтересовала. Да и некоторые бывшие однокурсники уже много лет мучаются». Поэтому, ожидая в скором времени наплыв пациентов, она подмигнула. Люди, они не бедные, заплатят золотом. Деньги были очень нужны. Надеюсь, удастся выполнить свою работу хорошо и не разочаровать друзей Мирелис. Я сразу начала думать о том, что можно будет купить для лечебницы. Золото, шутка ли. О себе как-то мысли не было, много ли мне надо. Опросить у Шерри она было неудобно. Он и так нам хорошо помог. Да и врождённая скромность, чтоб её не позволяла. А Анис, раздался звонкий голос Лали. Там какие-то люди пришли, говорят, что доставили заказ. Мы с Нейрой мирились, переглянулись. Я ничего не заказывала, вытерев Маруся Маруси испачканные каши щёки, поднялась. Схожу, проверю, может, ошибка. А может, подарок от жениха? Хитро сощурилась Нейра. Давай, скорее, мне тоже интересно.